10 мая в 5 часов 35 минут утра великое сражение на Западном фронте началось. Авангарды немецких войск перешли границы Бельгии, Голландии и Люксембурга. Пока группа армии «Б» 6-я полевая армия и танковый корпус Гепнера старательно демонстрировала нанесение главного удара в Центральной Бельгии, пока ее 9-я танковая дивизия громила голландцев в Маастрикском коридоре, группа армии «А» ввела в сражение свой ударный кулак. На правом фланге наступающих войск этой группы армии двигался танковый корпус «Готта» с задачей упредить союзников и форсировать МААС между Намюром и Динаном. Южнее его, в направлении на Седан двигался главный бронированный таран вермахта – танковая группа фон Клейста. Эта танковая группа, не встретив в Люксембурге никакого противодействия, быстро сломила в орденах очаговое сопротивление французской кавалерии и бельгийских стрелков. Сильно пересеченная холмистая местность, покрытая густыми лиственными лесами, с минимумом проселочных дорог, петляющих между холмами, безусловно, не благоприятствовала движению моторизированных войск. Но немцы всегда отличались в скрупулезной организацией регулирования и тщательной подготовительной работой штабов. Танковые и моторизированные дивизии двигались по Орденским просёлкам колоннами по 100 км длиной, но благодаря выверной точности маршрутов практически нигде не было ни заторов, ни пробок. 12 мая авангард танкового корпуса «Гудереина» занял седан, выйдя на МААС. Форсирование водной преграды частями первой танковой дивизии этого корпуса обеспечивалось непрерывной работой группы JU-87 подавивших к полудню 13 мая всякое французское сопротивление. Правда, утром 14 мая переправившиеся немецкие части контратаковала французская танковая бригада, но, потеряв более 50 танков, откатилась. Сопротивление французов на Маасе рухнуло. Далее противодействие французских частей наступающим немецким корпусам носило спорадический характер. 16 мая танковая группа фон Клейста, отбив контрудар 3-й бронетанковой дивизии французов, устремилась к морю. Правый фланг группировки союзников оказался обнаженным на всю глубину. В это время в Бельгии 13 и 14 мая развернулось серьезные встречные танковые сражения. Танковый корпус Гепнера, наступая севернее Мааса у Жамблу, встретил превосходящие силы французов и в результате успешного маневра оттеснил их за реку Диль. Но в Бельгии немецким танкам задача на молниеносный прорыв командование не ставило. Важнее было, двигаясь вдоль реки Самбра, обеспечить правый фланг успешно двигающейся группы фон Клейста. Левофланговый танковый корпус этой группы, им командовал Гудериан, двигался теперь уже почти на север, вдоль Соммы. К вечеру 18 мая он занял Сен-Кантен. 19-го пересек поле битвы на Сомме, состоявшейся в 1916 году, А к утру 20 мая его авангардные подразделения достигли обвиля развертывательными батальонами дойдя до ла -Манша. Группировка союзников в Бельгии таким образом была отрезана от остальных французских войск. Французы попытались прорвать фронт окружений своих войск ударом с юга. Благо, пехотные дивизии 16-й немецкой армии, должные обеспечить левый фланг стремительного Гейнца, не успевали занять оборону фронтом на юг. 18 мая 4-я танковая дивизия французов под командой генерала Деголя атаковала позиции моторизованного корпуса Виттерсгейма у Лаона. Французы действовали отчаянно-храбро, но немецкие части, насыщенные противотанковой артиллерией, отбили все их атаки со значительными потерями.